Троих, что в доме были, застрелил сразу. Бабушке сказал, вероятно, чтобы она убегала поскорее. Но куда же она от него? Пока в пистолете и в трёх автоматах были патроны, он отстреливался. А потом их уже раненых выволокли во двор добили. Дом сожгли. Теперь восстановили, правда. Я там был совсем недавно, жил. Теперь у дома новая хозяйка. Она мне поведала то, что я и так знал, но она рассказывала эту историю как легенду,